— Раздел тринадцатый. — Наши дни. — Какие ужасные вещи! кайла посмотрела в полукруглое окно. Солнце село, реки были темные и спокойные, словно извилистые черные шоссе. Я отдал словам повиснуть в воздухе. Она прикусила нижнюю губу. Наконец она снова посмотрела на меня, немного прищурив голубые глаза. — Ты, правда, ничего не помнишь, даже этого? — Честное слово. — Послушай, — сказала она, — я все эти годы немного следила за тобой, смотрела, что есть про тебя в интернете, спрашивала общих знакомых, как у тебя дела. И люди все время отвечали, — о, да, Джим, такой приятный человек. И ты был хорошим, когда мы начали встречаться, внимательным, чутким, заботливым. Так что, когда… Ее голос затих, и она уставилась в стену из светлого кирпича. — Что? — спросил я. — Когда ты набросился на меня, это была полная неожиданность, понимаешь? Как мешком по затылку. Она понизила голос и тихо и печально добавила. И в прямом, и в переносном смысле. Я был совершенно ошеломлен. Наверняка удивленно выпучил глаза. — Боже мой, я Кайла, честное слово, я не... Я бы никогда... Она подняла голову и, наконец, посмотрела мне в глаза. — и не отводила взгляд, сосредоточенно вглядываясь в них, то в левый, то в правый, то снова в левый. «Ты сам проходил свой тест?» спросила она. «Тот с микросаккадами». «Конечно». «И?» «Я нормален совершенно, не психопат». «Понимаешь, чисто статистически ты можешь оказаться им с вероятностью 30%, но я не психопат». Она свила брови и поджала губы. «Послушай», — сказал я, — «что бы ни случилось, что бы я тогда не натворил, я очень, очень сожалею. Это должно быть как-то связано с повреждением мозга, из-за которого я потерял память. Но сейчас со мной все в порядке?» «Ты не можешь этого знать. Всего несколько дней назад, до твоего выступления на том процессе, ты даже не знал, что часть твоих воспоминаний утеряна. Кто знает, что еще ты мог сделать и забыть?» «Но я не психопат», — снова сказал я. «Я могу доказать это с помощью своих очков». Она снова засомневалась. «Твой метод, конечно, интересен, но...» «Ладно, ладно, предпочитаешь свой, давай тогда так. Я бы с удовольствием поглядел на этот твой синхротрон, а ты сможешь проверить меня сама. Сколько до Сасктауна? Часов в десять на машине?» «Восемь, если гонять, как я. Но серьезно, Джим, в этом нет необходимости». — Да но ну, у меня сейчас всего пара летних курсов. Последнее занятие заканчивается в час дня в четверг, а ты сказала, что как раз в это время собираешься домой. А следующее занятие у меня только в восемь утра в среду, — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал непринужденно. — Мы могли бы сделать это в выходные. Да и смена за рулем тебе не помешает. Это предложение явно застало ее врасплох. — Но... А как ты тогда вернешься домой? — На автобусе или поездом. Она посмотрела в темноту за окном, потом медленно повернулась ко мне. «Хорошо, договорились. Почему нет? Но должна предупредить, по субботам я хожу к Трэвису». Меня самого удивило, как трепыхнулось у меня сердце, но Кайла умна и красива. Удивительно ли, что у нее есть мужчина? «А, ну, ладно. Можешь пойти со мной, если хочешь, как в старые времена. Господи, это ж сколько всего я забыл». А, «Не хотелось бы быть Пятым Колесом?» На мгновение она опешила. «Ты правда не помнишь, да? Трейлис мой брат». «А, мы навещали его здесь, в винни когда были вместе». Она заметила непонимание у меня на лице. «Он в коме уже много лет». «А что случилось?» «Никто не знает, его нашли без сознания, но без всяких повреждений. То есть он не споткнулся, не ударился головой». «Да». Он был таким сильным и не только физически, он был как кирпич, понимаешь? Ему было четырнадцать, когда у отца диагностировали рак легких. Мама была в полном раздрае, но Тревису он стал для нее столпом силы». Она помолчала. «Мы с Тревом выросли в Виннипеге, но когда я получила работу на синхротроне, я перевезла его и маму в Сасктаун». Она слегка пожала плечами. «Тревису все равно, а мама рада быть поближе к внучке. Она присматривает за Райан, когда я не могу». Должно быть очень удобно, что она живет с вами. Моя мама? Нет-нет, ей всего 62, у нее своя квартира. Она независимый графический дизайнер, работает на дому, а Трэвис в специальном заведении. Я прихожу к нему каждую субботу утром и час сижу с ним. Она грустно улыбнулась. Прям как сеанс психотерапии. Я рассказываю ему, как прошла неделя, пересказываю сплетни, говорю, что в голову придет. Я уже давно потеряла надежду, что он ответит, но... — Да, — сказал я, — и, в общем, я буду рад составить тебе компанию в субботу, если ты этого хочешь. — Спасибо. Я понимаю, что нет почти никакой разницы, приду я или нет, но... Она пожала плечами. — Я должна это делать. Я кивнул. — Некоторые люди в состоянии минимального сознания или в псевдокоме осознают, что к ним пришли и ценят это, даже если не могут никак отреагировать. И некоторые пациенты в этом заведении без сомнения в состоянии минимального сознания, но не Трэвис. — Да. Какое-то время назад я попросила привести его в источник света. Засунула его на каталке под пучок Суси-Кью, это сокращенно суперпозиционная система, квантовая. Вики провела тестирование. кайла вздохнула. Вместо него под эмиттером могла лежать глыба гранита. Ничего бы не изменилось. Она пожала плечами. Да-да, сначала ученый, сестра, потом. Собственно, так мы и подтвердили свои представления о классическом состоянии. Отсутствие суперпозиции означает полное отсутствие сознания. Мне не хотелось показаться бесчувственным, но позиция утилитаризма в подобных случаях совершенно прозрачна. Тогда почему ты -то, э, не выдернула трубку? Ну да. Она слегка повела плечами. Он мой брат. Я не смог придумать хорошего ответа и потому промолчал. Но она после паузы продолжила. Я знаю, что он не страдает. Он не способен испытывать боль. И в конце концов, где жизнь, там надежда. Я уставился в полукруглое окно. Радиальные переплеты делали его похожим на полузатопленный корабельный штурвал. Безупречно одетый официант положил на стол счет и исчез. Я расплатился, потому что кайла оплачивала ланч. Кайла остановилась в Инн на Форкс, почему я и выбрал Сиднис. Я проводил ее сотню метров до отеля. Инн был пятиэтажным отелем, по-видимому, довольно фешенебельным. Я несколько раз бывал в вестибюле, но никогда в номерах, и сегодня вечером ничто не предвещало изменений в этом плане. Лифты были рядом со столом партии и не позволяли уединиться, хотя шум декоративного водопада создавал звуковую завесу. «Ты правда хочешь поехать в Сосктаун?» — спросила Кайла, поворачиваясь ко мне. «Без сомнений», — ответил я, — и... «О, черт!» «Что?» «Забыл. Черт, мне же надо появиться в КМПЧ в четверг в четыре». «Появиться где?» «В канадском музее прав человека». Я указал на северную стену, надеясь, что она сможет представить себе то, что за ней находится. Это такое круглое здание из стали и стекла в том направлении. Они устраивают прием, посвященный циклу лекций, а я в совете директоров, так что... А ты можешь привести подругу? Мое сердце пропустило удар. А, конечно, конечно могу. Она нажала кнопку лифта. Я надеялась его посетить в этот приезд, но возможности не подвернулось, так что давай сходим и поедем в Сосктаун сразу после приема. Замечательно, спасибо. Приехал лифт, а на секунду помедлила, потом быстро меня обняла и вошла в лифт. Я вышел сквозь раздвигающиеся стеклянные двери в теплый летний вечер. Я не часто бываю на Форкс, но когда бываю, обязательно обхожу вокруг Ооденского праздничного круга, амфитеатра 60 метров в диаметре и 2,5 в глубину. На равном расстоянии друг от друга вдоль периметра стоят восемь стальных арматур, напоминающих ящериц-киборгов с поднятыми к небу длинными хвостами. К каждому из хвостов приделаны несколько наблюдательных колец, в которых в определенные дни и часы, указанные на информационной табличке, видны определенные звезды. С помощью западной арматуры, к примеру, можно найти Альтаир, Бетельгейзе, Регул и Процион. В промежутках между монолитами красного камня видно восходящее солнце в дни равноденствий и солнцестояний. Я сам иногда участвовал в акциях ККАО, объясняя это туристам. Канадское Королевское астрономическое общество Ночью это место приобретало восхитительный зловещий колорит. Его часто использовали как место встречи ежегодного веннипекского марша зомби. Я брел вдоль поросшего травой периметра, засунув руки в карманы и размышлял. Кайла сказала, что я ее ударил. Я. Я никогда никого не бил, по крайней мере взрослым. Даже ребенком это было не в моем характере с тех самых пор. Да, когда мне было восемь или девять, я подрался на стоянке школы с рони Хендлером, мальчишкой моих лет, который напал на меня безо всякой причины. Нет, правда, какую же чушь несут учителя, утверждая, что нужны двое, чтобы затеять драку. И к моему собственному удивлению, придя в подпитанную адреналином ярость, я сумел сбить рони с ног, и я был такой злой, такой бешеный из-за того, что не могу дойти до школы без того, чтобы ко мне не прицепились из-за... из-за чего? Моих шортов, стрижки ежиком, ушей, да черт его знает из-за чего. Когда Хендлер оказался на земле, я подпрыгнул, в прыжке согнулся, свел подогнутые колени вместе, и я был готов упасть ему прямо на голову, которая лежала щекой на асфальте, и знал, даже в восемь лет я знал, что если я продолжу начатое, если продолжу путь по выбранной траектории и ударю его коленями, то могу расколоть ему череп и, может быть, даже убить его. И в эту долю секунды, все еще вися в воздухе, я изменил положение, отчего изменилась и траектория. Мои голые коленки впечатались в асфальт рядом с головой Рони. Адская боль, кожа ужасно ободрана, но Хендлер выжил. Я беспокоился, не столько из-за него, сколько из-за последствий того, что произошло бы, завершу я задуманное. И знал, что крики он первый начал не помогли бы ничем, если бы он лежал тут, истекая кровью. Я помню, как подумал, что это момент, который может изменить мою жизнь, и я принял верное решение. Это был, вероятно, первый раз, когда мой разум возобладал над овладевшими мной животными инстинктами, и он разум с тех самых пор царствовал безраздельно. За исключением, по-видимому, времени ближе к концу моего темного периода. Я проходил мимо северо-восточной арматуры, огромное чудище нависало надо мной, длинный хвост терялся во тьме. Я вытащил телефон, взглянул на светящиеся цифры. Одиннадцатый час, это означает, что факультет психологии пуст, и я мог бы... Но нет, это уже какое-то безумие. И все же... И все же это, по-видимому, будет не самое плохое, что я совершил в своей жизни. коридоре я прошел мимо пары аспирантов и уборщика. Должность заместителя главы факультета была большей частью административной болью в заднице, но к ней прилагался комплект мастер-ключей. Когда горизонт очистился, я вошел в офис мена. Вдоль одной из стен стояли четыре картотечных шкафа цвета авокадо. Я боялся, что они могут быть заперты, но нет, сам Мена, вероятно, не открывал их много лет. Бумажные документы слепому ни к чему, однако ассистенты или аспиранты, должно быть, поддерживали порядок в архиве за него. Я быстро нашел папки под литерой «Я». Но это не были документы по ясности, так что я начал с верхнего ящика первого шкафа и начал перебирать все папки по очереди. Я чуть не пропустил папку, помеченную «Миноб», но заинтересовался ею. Это что, правда что-то, связанное с военными? Да, именно так. Причем речь шла как раз о проекте «Ясность». Я выложил страницы на пол и сфотографировал их на айфон. Я уже думал было уйти, но похоже есть во мне что-то от пабловской собачки. Я получил награду однажды, и мне хотелось узнать, получу ли я ее еще раз. Я продолжил перебирать папки дальше на буквы н м о заключая с собой пари на то, найдется ли папка на букву X. Но нет, X файлов в картотеке не оказалось. Последняя папка была помечена Jaspers и психопатология. Однако оставался еще последний ящик. Я его открыл и обнаружил, что он доверху забит старыми видеокассетами. Семь из них были подписаны «Изучение альтруистического поведения 1988», одна «Собеседование для Тичин Компани», и на пяти была наклейка с надписью «APA AGM 1994». Но была еще одна, которая заставила меня опустить слюну. Стикер на корешке гласил «Ясность. Испыт. ДМ». ДМ – это несомненно я, освещенный веками обычаи обозначать пациентов и подопытных их инициалами, словно это обеспечивает реальную анонимность. Я забрал кассету, вышел из офиса Менна, не забыв погасить свет, пусть Менна его бы и не заметил, и поехал домой, что заняло всего минут пять. Я не включал свой видеомагнитофон много лет и испытал облегчение, обнаружив, что он до сих пор работает. Как молод я тогда был. Именно тоже. Было так неожиданно увидеть его в те времена, когда он еще не утратил зрение. И я забыл, какие выразительные были у него глаза. «Идентификация записи», — сказал он присвистывающим голосом, звучавшим немного энергичнее, чем сейчас. Потом откашлялся. «16 января 2001. Испытуемый ДМ». Мое сердце пропустило удар. Запись относилась к началу моего темного периода. Впрочем, все верно, я участвовал в ясности в 2000-м, но не помнил никаких собеседований. Хотя, собственно, кто бы стал устраивать собеседование по поводу скучных проверок слуха или чем там они занимались? Интересно, что заставило Мена все-таки устроить собеседование на этом этапе? Он откинулся на спинку кресла. «Спасибо, что пришел, Джим. Да, не за что. В общем, я просто хочу задать тебе несколько вопросов, если ты не против». «Всегда пожалуйста. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?» «Жив-здоров», — ответил я, — бодр, как огурец. «Хорошо, хорошо. С учебой все в порядке?» «Да, мне все нравится». «А что ты скажешь об участии в этом исследовании? Оно тебе нравится?» «Конечно. Ну и знаете ли, студенту никогда не помешает немного лишней наличности». «Это точно», — согласился Менно. Он придвинул свое кресло ближе к моему. «А что ты можешь сказать о своем самочувствии по сравнению с тем, как было до начала твоего участия в экспериментах?» Я три раза быстро моргнул. «Ну, точно так же сказал я, что должно быть по-другому?» Голос мне настал каким-то деревянным. «Нет, конечно, нет». Собеседование длилось 7 минут, согласно тайм-коду в углу экрана. на За ним следовало еще одно, ровно через месяц, 16 февраля 2001 и оно было практически таким же, правда, два дня назад был мой день рождения. Это означало, что мне исполнилось 20. Собеседование от 16 марта было также похоже на остальные. Мы с Кайлой недавно начали встречаться. Я говорил о том, как мы ходили в поп-сода накануне вечером и слушали живой джаз. Никаких-то там звезд, в пределах студенческого бюджета. За исключением этого, мои ответы на все вопросы, что он задавал, были той же самой смесью клише, банальностей и общих мест, что заполняли предыдущие собеседования и, как скоро я выяснил, последующие два. Но последние ежемесячные собеседования, проведенные в понедельник 18 июня, 16-е выпало на субботу, имело радикально иную тональность. Сегодня все как в прошлые разы, сказал Менно. Рутинная оценка, те же самые вопросы, что и всегда. У меня руки были скрещены на груди. Ага, окей, давайте уже закончим с этим. Джим, как ты себя сегодня чувствуешь? Нормально. Ты счастлив? У меня все окей, да. Здоровья? Порядок. Как у тебя с Кайлой? Я, тот, что в 2020-м, поёрзал на своём диване в гостиной. Другой я, в 2001-м, сидел неподвижно. Нормально. Вы встречаетесь больше трёх месяцев. Ага. И что ты и чувствуешь по отношению к ней? Она ничего. И всё? Ты её любишь? Конечно, в постели она блеск. Я имел в виду, есть ли у тебя к ней чувства, романтические чувства? «Ну, с ней хорошо, и она выглядит здорово, да, производит впечатление на других парней, когда я с ней... И это важно?» «Конечно, надо, чтобы видели, что ты наверху, типа король, что все контролируешь». Я остановил кассету и вгляделся в свое застывшее на экране изображение. Я мог поклясться чем угодно, что никогда в жизни не отзывался о женщине таким образом. Я бы не поверил, если бы... В общем, если бы это не было прямо у меня перед носом на видеозаписи. В желудке что-то неприятно сжалось. К горлу подступила тошнота. Я снова запустил кассету. Дальше следовала длинная пауза, как будто я случайно выключил звук. Но, видимо, менно просто переваривал услышанное, потому что в конце концов заговорил снова. «А твоя сестра Хизар, да? Что ты чувствуешь к ней?» «Она в порядке». Не хочешь сказать о ней еще что-нибудь? Я держу с ней контакт, даю ей понять, что она важная. Зачем? Лохушка она, всегда разжиться можно. В смысле, деньгами? Ну да, она теперь адвокат, денег куры не клюют. Я ошеломленно осел в своем кресле. Да что такое на меня нашло?